Глава четвертая К тому времени, как я добралась до Марселя, у меня закончились деньги и все остальное. Когда я вспоминаю те дни, то начинаю чесаться, будто вши и грязь проникли под кожу и до сих пор не дают мне покоя. Я спала в одной и той же одежде так долго, что она практически зажила своей жизнью, причем была живее меня самой. День рождения я встретила на борту траулера в спальном мешке с Себом. Стиснув зубы, я довершала свое падение. Меня лихорадило. Мне было ужасно плохо. Казалось, это никогда не кончится. Эмми посмотрела на меня. Ничего и не кончилось. Жизнь — это одно сплошное падение. Я решилась посмотреть в зеркало только в старом порту. Там была таверна прямо на воде. Я разрыдалась, увидев, как сильно разнесло челюсть. Сэп с остальными должны были п о д в е с т и нас до города, но когда я вышла из туалета, никого не было. Мне оставили только спальный мешок. Я не знала ни слова по-французски и просто пошла подальше от моря, к домам. Мне говорили, что главное — запомнить название места, где мы остановимся. Заставили повторить его много раз. Я твердила прохожим «Сонс обри! Сонс обри!» Вот уж повеселила их, наверное. Да я и сама готова была смеяться, когда мне, наконец, указали на приют для бездомных. Когда оказываешься в такой ситуации, радуешься уже тому, что жив. Там я смогла принять душ, переодеться, поесть. Обрела хоть какой-то кровь. Я провела в приюте несколько недель, не испытывая особых трудностей. Наконец-то можно было никуда не бежать, жить в относительной чистоте. Я была там самым вменяемым человеком, так что можете себе представить остальных. Парни с безумными глазами и исколотыми венами, донжуанистые старички на костылях. Такие всегда открывают даме дверь. Были женщины старше меня, но я держалась в стороне от них. Они рассказывали печальные истории своей жизни и всем демонстрировали старые фотографии и ветхие лоскуты свадебных платьев. Странные парни, галантные старички и вечно печальные женщины. Я была единственной девушкой. Держалась сама по себе и ни с кем не общалась. Конечно, я была... заметный на общем фоне. Был еще один парень, тоже не похожий на остальных. Он не жил в приюте, только приходил. Держался в стороне от нас, всегда серьезный. Он будто обладал властью над остальными. Никогда не видела, чтобы он смеялся или вел себя непринужденно. Наблюдал за всеми, время от времени к кому-нибудь подходил. Подсаживался рядом. говорил что-то мягким и в к р а д ч и в ы м голосом, не глядя на собеседника. Потом они вместе куда-то уходили. Парень на какое-то время исчезал, а тот, кто отлучался с ним, вел себя так, будто его посвятили в какую-то тайну. Всякий раз, когда я заговаривала с ним, он смущался и под каким-нибудь предлогом выходил из комнаты. Я решила, что он не говорит по-английски, или ему не нравятся девушки. Чего я только не нафантазировала, что он тайный миллионер, наркодиллер или писатель. Казалось, он выше обыденности, как человек, который видел в жизни все и уже ничему не удивляется. Поэтому я даже немного огорчилась, когда спустя несколько недель он все же со мной заговорил. «Когда ты одинок...» «Начинаешь жить в выдуманном мире». Он представился коммерсантом, но сказал, что его товар не для всех. «Если мне это не по нраву, лучше сразу уйти». На английском говорил превосходно, лучше, чем все, кого я знала, лучше меня самой. Он скупал личные документы. Сказал, что дело незаконное, рискованное, но чаще всего документы остаются у него. Я продала ему свой паспорт за 500 евро. Когда я в последний раз посмотрела на свое настоящее имя, ощущение было такое, будто мошенница я. Ровно через пять минут деньги уже были у меня в кармане. Ради сделки мы выходили на улицу. Он не пошел обратно в приют. Я свернула на площадь. Так приятно было чувствовать себя богатой. На крыльце приюта сидел человек и закрывал лицо руками. Когда я подошла ближе, то поняла, что он плачет и держится за нос. Сломанный, окровавленный. Это был Сеп, парень, с которым я сбежала. Меня снова нашли. Я пошла в другую сторону и наткнулась на Теджа, моего старшего брата. Он... Эмми перевела дыхание, сглотнула. Спросил, как дела. Сказал, что отец за меня волнуется. Потом ударил меня в живот. Обшарил карманы и забрал деньги. Сказал, что догадывается, чем я столько заработала. Выбросил деньги в решетку канализации, будто мусор. Сказал, что отвезет меня домой. Спросил, где паспорт. Я ответила, что в ш к а ф ч и к е в приюте. э м и улыбнулась. Руки ее дрожать перестали, но теперь дрожали губы и стал неровным голос. Я хранила в шкафчике кое-что на случай, если меня найдут. Полиэтиленовый пакет и скотч, чтобы замотать пакет на голове, и острые бритвы, чтобы перерезать вены. Он велел мне принести паспорт. Сказал, что подождет. Сел на скамейку, улыбнулся. Ему нравилось меня возвращать, когда я убегала. Я вошла внутрь. Себастьян все еще плакал, просил прощения. Я поднялась на третий этаж к шкафчикам, достала свой набор для побега и поняла, что в комнате кто-то есть. Тот человек, который купил мой паспорт. Эмми посмотрела на меня. Человек, которого вы просили опознать. Он спросил, пойду ли я с парнем, который ждет на улице. Я сказала, что лучше перережу себе горло. Он просто кивнул и вышел. Я вышла вслед за ним через черный ход. Он невозмутимо остановил такси, будто мы собрались на прогулку. Через десять минут мы приехали в какую-то квартиру. Вряд ли к нему домой. Там даже мебели не было. Я спросила его, кто он. Он сказал, что важно не кто он, а то, что он может сделать. Я спросила, что же это, а он ответил, что помогает людям исчезнуть. Они платят ему, чтобы сменить имя, начать новую жизнь. Я сказала, что потеряла деньги, которые он мне дал. Он не улыбнулся, просто весело сказал, что, мол, тогда за счет заведения. Женщина, известная мне под именем Эмми Бэрроуз, прожила в той квартире неделю. Незнакомец принес ей одежду и книги. Спросил, точно ли она не хочет вернуть себе прежнее имя и жить прежней жизнью. Она ответила, что их у нее нет. Он предупредил, что после отъезда она не сможет с ним связаться, что невозможность его отыскать – суть его работы. что он очень долго этого добивался. В ночь перед ее отъездом она стала его любовницей. Не по принуждению и не из чувства благодарности. Просто почувствовала искреннее влечение и неожиданную нежность к человеку, который почему-то решил спасти ей жизнь. Из вещей у нее остался только томик стихов Амара Хаяма. Она сама его еще не читала, просто взяла в благотворительной лавке. Но она выбрала стих и посвятила ему, потому что хотела сделать подарок, подписать что-нибудь хотя бы первой буквой своего имени. Она понимала, что, возможно, он сразу же избавится от книги, снова уйдет в тень. Он этого не сделал, очевидно, вспоминал ее все это время. «А откуда у Роса Брауна такая же книга?» — спросил я. «Когда я здесь устроилась, то прочла эти стихи. Многое отозвалось в душе. Обрести себя, свободу, сбежать от прежней жизни. У меня получилось, и Рос тоже этого заслуживал». Я кивнул. «Кто его убил?» — спросила она. «Человека, который меня спас». «Мои братья? Отец?» Впервые за долгие годы она позволила себе проявить истинные чувства. Я видел, как ей страшно. «Тут нечто другое», — сказал я, пытаясь сложить все факты воедино. «Когда соседка сказала вам, что кто-то бродил у дома и заглядывал в окна, вы подумали, что это они, ваши родственники?» Эмми кивнула. а на самом деле это был ваш таинственный незнакомец. Она непонимающе нахмурилась. Думаю, все эти годы он не упускал вас из виду, хранил ваш подарок, нашел номер телефона, записал его под вашим посвящением. Вскрытие показало, что он был смертельно болен. Ему оставалось жить несколько недель. Возможно, он просто хотел повидаться с сыном и с вами перед смертью. «И что? Он умер естественной смертью?» «Его отравили. Такой человек, как он, наверняка нажил множество врагов». «Так вы не знаете человека с пистолетом?» «Точно не знаю. Я бы узнал о т е д ж а или других». «Что он сказал?» «Велел забыть о человеке из пала с отеля. Сказал, что если обращусь в полицию... Сыну вобьют в глазницы гвозди и приколотят к стене. «Вашим родственникам нет дела до погибшего человека. Они бы искали вас. Так что это не они, Эмми». «Я не могу давать показания», — сказала она. «Не могу пойти в полицию». «Да, не можете», — сказал я. И «Я и вас об этом не прошу. Спасибо, что поговорили со мной». «Надо, чтобы кто-то присмотрел пока за вами и за мальчиком. Я не могу жить, как раньше. Все время боятся, что меня найдут». Я ее понимал. Ни к чему было теперь обострять ситуацию. Улыбающийся человек был специалистом по исчезновениям. Помогал людям скрыться. Логично, что он уничтожал все свои следы и только раз проявил слабость. но его жестоко лишили возможности увидеться с Эмми и сыном перед смертью. Установить его личность уже вряд ли удастся, но кто-то же его убил. Он пришел умирать в пустующий отель. В номере обнаружили кровь Энтони Блика. Черри погибла, потому что стала свидетельницей чего-то. Все нити вели к Палас-отелю. «Подождите еще день». сказал я самое большее сутки